Александрополь-Тифлис, продолжение которой находилось в руках грузин и которая, к тому же, в любой момент могла быть перерезана борчелинскими татарами. В ноябре 1918 года у Армении было всего 4-5 паровозов и 60 вагонов. Остальной состав был угнан грузинами. Разоренная революцией турецким нашествием,